Глава одиннадцатая. «Сеятель». «Потрясающе!» Скэр рассматривал фрагмент «Сеятеля» и не мог сдержать собственный восторг. Невероятный сплав живого организма и технологий. Инсектоиды, пожалуй, один из немногих видов во Вселенной, кто умел создавать подобное. С ними могли поспорить разве что риеки, но их корабли были животными — привыкшими жить в космической пустоте, питавшимися энергией звезд и поедавшими метеориты с кометами. Они изначально рождались такими, а здесь это все было создано. Могучий разум сумел спроектировать и вырастить подобное. И сейчас он, Скэр, мог прикоснуться к его тайнам. Небольшая камера над плечом Ребера записывала все происходящее Анализатор считывал потоки энергий, регистрируя излучения, исходившие от корабля. Затем устройство систематизировало и обрабатывало собранные данные. Несмотря на прошедшие годы, падения и взрыв, судя по генерируемому излучению, какой-то источник энергии внутри корабля сохранился и продолжал работать. По толстым металлическим жгутам, торчащим из развороченного корпуса корабля, даже время от времени пробегали голубоватые искры разрядов. Видневшиеся в глубине корабля зеленоватые трубки, закрепленные по стенкам внутренних коридоров, тускло светились. И, кажется, Скэр заметил движение в одном из технических отсеков, хотя толком не сумел разглядеть, что это было и было ли вообще. Его спутник терпеливо стоял рядом и смотрел на экран компаса, на котором отражались ловушки и прочие всевозможные угрозы, Запущенная внутрь обломков корабля пара маленьких мастеров-ловушек, должна была их выявить, прежде чем хозяева попытаются проникнуть внутрь. «Почти закончили», — отвлекшись от карты, человек посмотрел на него. Активных ловушек сприганно не нашли или не смогли их распознать. «Ты можешь хотя бы примерно описать, что именно мы ищем». Впервые за долгие годы Скэр почувствовал смущение, как студент, не знающий ответа на вопрос старого экзаменатора. «Инсектоиды еще слабо изучены. Они плохо идут на контакт с иными цивилизациями. Об их кораблях, тем более о сеятелях, практически ничего не известно». «Тогда зачем мы туда лезем?» — уточнил Реннион — вновь посмотрев на экран компаса. «Если мы и встретим здесь что-то ценное, то можем просто пройти мимо, не сумев понять, что именно мы нашли и с чем столкнулись». Скэр, чувствуя справедливость упрека, виновато опустил голову. «Понимаю ваши опасения, повелитель. Но вы не представляете, насколько это уникальная находка. Я ученый, точнее, был им до того, как стал игроком». Воспоминания о прошлом невольно обожгли душу, заставив отвести глаза от внимательно смотрящего на него собеседника. Несмотря на то, кем я стал, мне никогда не забыть своего призвания. Игра дала мне уникальный шанс увидеть собственными глазами, недоступные обычным жителям большинства миров, десятки разнообразных цивилизаций, в том числе закрытых или погибших. Знания о них не должны исчезнуть. Сталкиваясь с неизведанным, я по мере возможности изучаю его, а потом отправляю отчеты с собранными сведениями в Академию Знаний. Разумеется, делать это приходится тайно, скрывая, кем именно я являюсь, выступая как независимый исследователь. Владыка знает об этом и разрешил мне продолжать мои изыскания, считая это полезным для нашего дома. «Я прошу вас помочь мне исследовать фрагменты этого корабля или хотя бы провести первичный осмотр. А в будущем вы сможете рассчитывать на мою разовую помощь в качестве ответной услуги». Человек на время замер, размышляя над словами Скэра, слегка покачиваясь на носках. Он внимательно смотрел на компас, висящий перед ним. Хоть Сприган и не обнаружил ловушек, это не гарантирует, что их нет. Ведь у наших поисковых карт всего лишь обычный ранг. Да и далеко не весь модуль они смогли изучить. Слишком много повреждений. Часть проходов полностью разрушены. С другой стороны, явных угроз нет, а шанс найти что-то ценное все-таки был. Даже не попроси об этом скер, я бы все равно туда полез, даже из чистого любопытства». Встретить на своем пути пусть и обломок, но настоящего космического корабля и пройти мимо было бы непростительно. А что до остального, лежащий в сумке геосканер, наследство астронавта как минимум поможет обнаружить дорогостоящие металлы, если они есть. Да и возможное наличие карточных сфер не стоит сбрасывать со счетов. но, видя интерес змея, решил поиграть, показав, что не хочу туда лезть. Скэр же, несмотря на врожденное хитроумие своего вида, попался на эту несложную уловку. Что ж, получить двойную плату за одну работу приятно всегда. Плюс можно еще узнать что-то интересное. Про Академию Знаний я слышал впервые, но кто знает, может это и пригодится в будущем. благо источник информации под рукой на расстоянии пары шагов. Но для начала, немного поколебавшись для вида, нехотя выдавить из себя. Ну ладно, идем. Тщательно проверив дыхательную маску, сделал несколько осторожных шагов в сторону корабля. Несмотря на прошедшие годы, уровень биологической угрозы все еще был высок. Сделаешь пару вдохов внутри обломков, Оставишь незащищенным любой участок тела, и зараза, витающая в воздухе, за пару минут настолько размножится в твоем теле, что сомневаюсь, что даже зелья лечения смогут помочь». Черные обгоревшие фрагменты внешней оболочки корабля валялись повсюду, и приходилось их осторожно обходить. Острые края с зазубринами были столь коварны, что при неудачном стечении обстоятельств «Пропусти доспех часть воздействия» вполне могли прорвать ткань техноброни там, где ее не защищают пластины. Черная гора обломков росла, и я по мере приближения начал постепенно осознавать ее величину. Это каких же размеров был сам корабль, если то, что мы сейчас видели перед собой, всего лишь инженерно-технический отсек? Рэбер осторожно полз рядом — периодически тыкая по сторонам разнообразными приборами, которые он поочередно доставал из сумки на боку. «Уровень радиации растет. Скорее всего, она исходит от источников энергии корабля». «Опасно?» — уточнил я, поглядывая на узкий проход, что единственный оказался на уровне Земли. Над ним висело несколько металлических жгутов, несмотря на прошедшие годы, до сих пор искрящих синими разрядами. «Не особо. Защита должна справиться. В крайнем случае у меня есть препарат для вывода радиации из организма». Стальное лезвие чакры сверкнуло в воздухе, перерубив кабели и освободив проход в коридор. Узкая круглая дыра, в которую удалось пролезть лишь пригнувшись, больше походила на кишку. По стенам бежали прожилки, похожие на вены, а пол слегка вибрировал под ногами. Десяток шагов внутрь, и мы уткнулись в нечто, похожее на мембрану, тускло светившуюся в полумраке. «Скорее всего, мы попали в технический коридор», предположил Скэр, осторожно ползший позади меня, когда мы уперлись в перекрывшую проход преграду. «Серебряный клинок», призванный мною, возник в руке, и я силой резанул им по живой ткани мембраны. Но лезвие, даже не поцарапав переборку, отлетело назад. Я удивленно посмотрел на препятствие. Из чего же его сделали? Что острейший клинок даже не смог его поцарапать. А самое главное, что мне делать дальше? «Разрешите помочь». Скэр, подползший ближе, Внимательно осмотрел преграду, затем стены, после чего нажал на какую-то выпуклость, похожую на небольшой сосок. В тот же момент мембрана раскрылась, и Скэр, с довольным видом повернувшись ко мне, приглашающе махнул рукой. «Проход открыт, повелитель!» Мы вслед за Сприганом осторожно прошли внутрь и оказались в просторном полукруглом зале. Под потолком засветился большой мутный шар, заливший все желтоватым светом. Я с интересом оглядывался вокруг, пытаясь понять, куда мы попали. Странное место. Стены были похожи на губку. Сотни отверстий разных размеров и форм. Из них сочились густые желтые капли. Стекая вниз, они скапливались в просторной выемке в центре зала. «Интересно». Скэр, приблизившись к луже, достал небольшую мензурку — и зачерпнул желтоватую жидкость. Затем, взяв новый агрегат, вставил в него емкость с пробами, и прибор, замигав, начал анализировать предоставленный ему образец. Глядя на него, чуть подумав, я достал свой геосканер. Не следует забывать, зачем мы здесь. Компас, возникший передо мной, не показал ничего интересного. Если не считать огромной отметки живого корабля — «Заполнивший собой почти всю карту. Я периодически проверял окрестности. Новый мир, высокие шансы, что можно найти что-то интересное. Но пока не везло. Может, удастся хотя бы какие-либо ценные материалы внутри корабля отыскать, раз уж с карточными сферами пока не заладилось». После подстройки дальности действия приборчик в руках запищал, сканируя окружающее пространство, а затем на экране возникли сотни незнакомых символов. «Тай, нужна твоя помощь», — попросил я. В последнее время она что-то совсем затихла, такое впечатление, что симбионт была чем-то сильно занята. Но чем я даже не мог себе представить. Геосканер же, любопытная до всякой техники, до которой могла безнаказанно добраться, моя помощница изучила и перенастроила уже давно. Несколько секунд ожидания, а затем я услышал голос Тайвари у себя в голове. «Тебе следует обращать внимание только на синие, фиолетовые и красные значки. Ими отмечены металлы и материалы, имевшие высокую стоимость у цивилизации, создавшей этот прибор». Также я выделила то, что имеет спрос в двойной спирали. Наивысшую ценность обладают металлы, отмеченные фиолетовыми символами. «Тебе ведь должно быть здесь интересно так же, как и Скэру?» — поблагодарив спросил я, надеясь расшевелить тай, и та, словно вынурнув из забытья, неохотно ответила. «Я внимательно наблюдаю и записываю все увиденное тобой». «Позже изучу и проанализирую всю собранную информацию». После чего Тайвари снова пропала. Я просто физически почувствовал, как она вновь погрузилась сама в себя, если это так можно назвать. И чем она таким важным там занимается? Или это я выдумываю все? Ладно, в бездну. Отбросив мысли о своенравном симбионте, посмотрел на сканер». На экране из всего калейдоскопа отметок было лишь два синих значка, и разочарованно вздохнул. И здесь, мимо. Скэр, закончив возиться с жидкостью, повернулся ко мне, и я услышал явное удовлетворение в его голосе. «Мы можем следовать дальше. Здесь я закончил». «Что-то интересное?» — полюбопытствовал я. «Нет», — ученый покачал головой и выкинул мензурку. «Это больше всего похоже на отсек для переработки биоотходов». Услышав это, я даже невольно улыбнулся. Впервые увидеть и проникнуть внутрь космического корабля и оказаться в отхожей яме для мусора символично. «Нам нужно проделать проход», — отвлек меня от мыслей змей, «если мы хотим двигаться дальше». Никаких других выходов из этого места видно не было. Гракула же оказалась на корабле слабой помощницей. Живая материя стен воспринималась и интерпретировалась ею как пустое место или отдельные живые объекты, да еще полное отсутствие прямых линий превращало все в знатную кашу. В итоге, промучившись с переданной ею картинкой, сопоставив с данными приборов скера и проверенными сприганными участками корабля, Определили приблизительное направление к ближайшему коридору. Только вот у меня ничего подходящего, чтобы пробить дыру и не угробить нас при этом, не было, о чем я и сообщил Реберу. Кристаллический крот с живыми и металлическими перегородками не совладает. Слизень-пожиратель слишком примитивен, чтобы им управлять, да и не уверен, что он сможет быстро справиться со стенами космического корабля. А как сработает распад на такую огромную цель, предсказать было сложно. По крайней мере, проверять, находясь внутри, не хотелось. Чуть подумав, Скэр призвал книгу, что-то вложил из нее в свой активатор, а следом из жезла полился зеленоватый свет. Под его воздействием губчатые стены комнаты начали оплывать, словно воск вблизи открытого огня. «Работает!» Отвлекшись на время от разрушающихся перегородок, Рейбер повернулся ко мне. «Луч таяния жизни действует на коротком расстоянии против биологических объектов, животных, растений. Я предположил, что и для этих стен должно подойти, учитывая, из чего был создан корабль. Удобная вещь, жаль только дальность применения крайне мала, пяток шагов всего. Мы медленно продвигались вперед в поисках прохода». буквально проплавляя себе дорогу. Материал стен под воздействием луча крошился и оплывал. Скэр использовал уже два заряда карты, не пожалев слабый камень обновления. И мне начало казаться, что мы из этого отстойника не выберемся никогда, и нужно искать обходной путь, когда вслед за очередным отвалившимся куском губчатой переборки открылся широкий пролом, Мелькнули закрепленные на стене трубы, а следом из них хлынул поток густо-молочно-белой жидкости, сбивший меня с ног и отбросивший назад вместе с Ребером, не ожидавшим ничего подобного. Пробуждение. Искорки старых приказов щекочут его, заставляя вынурнуть из спячки, из комы, в которой он... пребывал после падения. Автоматика, буквально вырвав из гибнущего сеятеля целый отсек, выплюнула его в сторону колонизируемой планеты, а через несколько мгновений мощный взрыв самого материнского корабля придал отделившейся части ускорения, уничтожив при этом половину гравитационных двигателей. Быстрый полет — удар — Созвездие мыслей, коллективный разум, который на первых порах должен был помогать колонистам в освоении нового мира и создавать все необходимое для развития, впал в кому, из которой не мог вынырнуть долгие десятилетия. Даже сейчас он находился в полузабытии, словно во сне прислушиваясь к случайно уцелевшим датчикам. Нечто вылезло из утилизационной камеры, Прорвана одна из магистралей с первичной материей, резкое падение давления питательной жидкости, используемой для создания вспомогательных существ и поддержания жизнедеятельности конструкций корабля. Изучение, принятие решения, коллективное сознание так и не пришло в себя до конца, и были задействованы первичные протоколы. Выявлено два биологических объекта, Большинство систем не работают, неясно, являются ли нарушители частью команды корабля. Но они несут угрозу потери первичной материи, и так находящейся на критически низком уровне. Исключить из общей системы поврежденный участок магистрали, перенаправить потоки ремонтной службы, приступить к устранению пробоя. Ремонтная служба не отвечает». запустить протокол проверки и инициировать создание низших служебных модулей, выполнить в узловых точках анализ первичной материи на предмет загрязнения, ликвидировать угрозу повторного прорыва магистрали. Несколько секунд ожидания, основной разум по-прежнему молчит, обращение к протоколам безопасности. В одной из камер долгого сна стояли длинные прозрачные, слегка похожие на семечки капсулы, где в ожидании команд находились воины Улья. Их предназначение — охрана и сохранение целостности дома мыслителей. И сейчас один из них пробуждался для выполнения задачи, ради которой был рожден. «Потрясающе!» — Скэр взглянул на результаты анализов, поспешил поделиться ими со мной. «Невероятно!» «Фактически мы сейчас идем по стволовым клеткам, клеточному материалу, из которого можно вылепить практически любой живой организм. Нужно лишь задать необходимые параметры на основе готовых образцов и запустить процесс роста. Если мы сможем найти библиотеку с картотекой образов, это будет невероятный прорыв. Все-таки инсектоиды наиболее продвинувшиеся в биотехнологиях цивилизации». Здесь с ними никто не сравнится, они даже могут замахнуться на уровень древних, хотя я не исключаю, что многие свои технологии инсектоиды позаимствовали у них. Слушая трескотню Ребера, я медленно брел вперед с трудом, выдирая ноги из густого белесого киселя, которым так восторгался мой спутник. Эта каша даже реагировала на наше присутствие. Время от времени по ее поверхности блуждали непонятно из-за чего возникавшие небольшие волны. Взбухали и лопались тяжелые пузыри. Неожиданно поддергивались рябью отдельные участки. Я даже немного опасался, что она может попытаться растворить нас в себе. А вы с владыкой из одного мира? Не выдержав, я задал вопрос, давно вертевшийся у меня на языке. «Сейчас обстановка позволяла поговорить. Ни лишних глаз, ни врагов. Упавший обломок корабля был мертв и безопасен. И также бесполезен, как давно выпотрошенный труп. Может, хоть в зале создания, куда мы, по идее, должны попасть, найдется хоть что-то интересное?» Услышав мой вопрос, Скэр негромко засмеялся. «Вы, видимо, предположили это, исходя из моего внешнего вида». Ребер действительно напоминал нага по форме тела, только был ниже ростом, а вокруг головы шеи расположился воротник из острых костяных шипов, на котором растянута тонкая кожаная перепонка. Такие же костяные шипы бежали вдоль позвоночника, но больше существенных отличий я не видел, да и те, что были не так уж критичны. Так что мое предположение было, на мой взгляд, весьма логично. Отсмеявшись, напарник все-таки соблаговолил ответить. «Хорошо, что вы спросили это у меня, а не у владыки. Этим вы могли бы его разозлить. Мы с ним не только не из одного мира, мы даже ни одного вида. Наги относятся к старшей крови. Они были созданы великой матерью. Нашим же творцом является Сеттис. Мир повелителя весьма архаичен». а я родился в империи тысячи звезд, Ангенарахи. Это одно из объединений разумных в оранжевом секторе Радуги Миров. «И у вас в этой империи командуют змеи?» уточнил я, с руганью выдирая ногу из клейкого киселя, затопившего весь коридор. Несмотря на бездну усилий, пробирались вперед мы не слишком быстро, и разговор помогал хоть немного отвлечься. «Нет, что вы!» Скэр, как мне показалось, даже грустно вздохнул. Империя управляется множеством разумных, а император лишь чисто номинальная фигура, не обладающая реальной властью. Дань старой традиции не более того. У нас существуют механизмы, позволяющие максимально эффективно использовать способности разумных, независимо от их видовой принадлежности. Я даже... Предлагал владыке использовать нечто подобное в управлении домом змеи, без всех этих архаичных пережитков про старшую и младшую кровь. Но наш разговор оборвался, когда мы уперлись в очередную преграду, массивную металлическую створку. Осмотр стен ничего похожего на то, что помогло открыть нам дверь, в прошлый раз не выявил. Видимо, эту переборку отпирали изнутри». Меч традиционно оказался бесполезен, а вот когти Ассирея, о них я запоздало вспомнил только сейчас, справились вполне. Осторожно ведя рукой по кругу, преодолевая сопротивление металла, я внимательно прислушивался к себе. В груди нарастало непонятное ощущение тревоги. Привыкнув доверять своим чувствам, предупредил Скера и сам держал активатор наготове. Легкий пинок, и кусок металла вываливается наружу. Скэр осторожно подходит к пролому, чтобы запустить сприганно, и тут же отлетает назад, получив удар в грудь. Я только и успеваю разглядеть что-то черное, мелькнувшее в проеме, когда следующий удар находит меня. Густая вязкая масса, в которой я стою, не позволяет маневрировать, поэтому я пытаюсь отбить удар». Меч звонко звякает об черный хитин клешни, слегка отклоняя ее в сторону, а следом, сорвавшись с активатора в дыру, улетает каменный кулак. «Заклятие не оказывает почти никакого эффекта, а по мне уже снова наносит очередной удар». Жало на конце длинного хвоста, буквально выстрелив из проема, достает гораздо дальше к клешни и пытается пронзить мою грудь, но я чего-то подобного ожидал. Меч отброшен в сторону, наклон корпуса в бок на пределе возможности связок, а затем быстрый удар когтями Осирея по хвосту, и это оказывается намного эффективнее всего, что я проделал раньше». На теле врага остаются глубокие борозды, из которых обильно течет желтая кровь. Почти перерезанный хвост скрылся в проеме, а следом из него ударила густая ярко-зеленая жидкость, уклониться от которой я уже просто не успевал. Кислота разлетелась повсюду, часть отклонена мерцающим щитом, часть поглощена доспехом, и пока не последовала новая атака, я мысленно скомандовал. «Умри! Умри!» — яд Мантикоры у него внутри. И чтобы за существо не напало на нас, выжить с божественным ядом в крови оно не сможет. Точнее, я не позволю. Что-то впереди глухо упало, и я, осторожно заглянув в дыру вслед за спрыганом, увидел судорожно дергающееся тело. С нападавшим покончено. Теперь можно помочь Скэру. Тот... Так и не принял участия в схватке, неподвижно лежал у стены, куда его отбросил удар, а на груди расплылось зеленоватое пятно крови. Книга, активатор, большое исцеление. Мягкое свечение охватывает Ребера, а я подбегаю ближе и осторожно выливаю флакон с противоядием на рану. Тем временем пора позаботиться и о себе. Водяной покров возникает вокруг меня взамен исчерпавшей себя защиты. Чуть подумав, активировал пирамиду поглощения и доспех стремительных ударов. Не хочу рисковать. Скэр, наконец, зашевелившись возле стены, выхватил из поясного кармана пузырек, судорожно его выпил, а затем из небольшого баллончика запенил пробоину в своей техноброне. «Невероятно!» прошептал он, «пробить с первого удара мою защиту, да еще отравить какой-то пакостью. Я чуть не умер. Хвала Великой Матери, что мы, ее дети, имеем врожденное сопротивление к ядам и болезням». Поднявшись, он низко поклонился мне. «Благодарю вас, повелитель, за спасение моей жизни». «Сочтемся», — махнул рукой я, пролезая через пролом в двери. Наконец я сумел подробно разглядеть напавшего на нас. Массивное тело, покрытое хитином, шесть ног. За спиной хвост с жалом на конце, чем-то похожий на скорпионий. Массивная голова с раскрытыми жвалами. По бокам две сложно устроенные клешни, заменявшие этой твари руки. «Воин Роя», — прошептал напарник, едва вылез следом за мной. На наше счастье на нем нет боевого облачения и оружия. Скорее всего, арсенал уничтожен, поэтому он нас и атаковал практически «голыми руками», в кавычках. И это ему почти хватило для победы. Будь у меня чуть меньше скорости реакции, лежал бы я сейчас рядом со Скером, пока яд разъедал мое тело. «Скорее всего, он здесь один», — предположил Ребер, — рассматривая тело погибшего инсектоида и оглянувшись по сторонам. Возможно, пробудился после падения и остался охранять обломки корабля, следуя заложенным в него инстинктам, иначе бы здесь их было намного больше. Будем надеяться. Подобрав и повесив на пояс меч, мало чем мне помогший, призвал молот Коруна. Здесь он явно будет более полезен. Скэр еще копошился возле воина Роя, изучая его, а я, наконец, смог осмотреть место, куда мы попали. Большой просторный зал с прозрачным полом, под которым располагались такие же прозрачные сферы ванны, различные по размеру и объему, к которым были подведены толстые кишкообразные трубки. По ним и поступала биомасса, похожая на ту, по которой мы брели ранее. Кроме мертвого инсектоида, на стеклянном полу больше не было никого. Повсюду разруха, большинство приборов опрокинуто или просто повреждено. В полу виднелись трещины, на стенах следы пожара и дыры. Призвав стальную пантеру, осторожно пошел вперед. Рэбер прикрывал сзади, подозрительно оглядываясь по сторонам. Мне эта экспедиция уже перестала нравиться. Риски растут, карты тратятся, а ничего ценного пока найти не удалось. Да еще и напарник едва не погиб, а за его гибель перед нагом пришлось бы отвечать мне. Я уже всерьез начал обдумывать, не повернуть ли нам назад, как геосканер часто замерцал, высветив целую кучу разноцветных символов, синие, красные и даже пару фиолетовых. «Ого!» — не удержался я от негромкого восклицания. Но Скэр мой возглас не услышал. Он как раз подполз к большой раковине, судя по всему, бывшей пультом, с помощью которого здесь все управлялось, и сейчас змей явно пытался в нем разобраться. А вот столь заманчивое для меня место располагалось где-то внизу. Чуть подумав, я сказал Рэберу, «Я хочу осмотреть внизу». Вдруг удастся найти что-то ценное. Увлекшись, Скэр лишь кивнул, правда, поразмыслив, призвал сторожевого духа. Он должен будет предупредить его о любых враждебных существах в радиусе пятидесяти шагов. А я, подойдя ближе к одной из дыр в стеклянном полу, осторожно спрыгнул вниз, только прозрачный пластик тихо хрустнул под ногами. Рядом мягко приземлилась пантера. Как полководец в этом рейде я имел право на всю добычу, захваченную мной лично, и делиться со своим спутником, найденным мне, не хотелось. Достаточно и того, что спас ему жизнь. Обойдя пару ван инкубаторов внутри которых что-то даже виднелось, замер перед знакомой биостворкой. Недолгий поиск, легкое нажатие на небольшой отросток, выступавший из стены и мембрана, отъехала в сторону. Еще одно просторное помещение, в этот раз больше похожее на склад. В небольших выемках, укрытых прозрачными панелями, лежали какие-то металлические жгуты, крохотные пластинки и множество других малопонятных мне деталей. «Скорее всего, как ты верно предположил, это склад», голос Тайвари неожиданно возник у меня в голове. «Здесь находятся различные технические устройства, которые внедряли в создаваемые организмы. Интересно». Оглядев открывшийся вид, мысленно довольно потер руки. «Даже если это все не удастся пристроить по назначению и придется просто переплавить, уверен, смогу неплохо заработать. А если это еще и возможно, хоть как-то использовать». В двойной спирали есть игроки-инсектоиды, зуб даю. Они будут готовы хорошо заплатить за возможность усиления своего тела. Легкий удар когтей срезает ближайшую прозрачную крышку, за которой лежали странные металлические штуки, похожие на человеческий позвоночник. Из ниши пахнуло холодом и вырвался морозный пар, пока я доставал первую находку. Следующая выемка в стене и в сумку отправляется небольшая коробка, наполненная сотнями черных железных шариков размером с горох. Понятия не имею, что это такое, но детектор отметил их красным цветом редкого ресурса. Скэр наверху увлеченно ковырялся в поврежденном пульте. В отличие от своего напарника, он знал, что представляет истинную ценность. База с генокодами, библиотека созидания, с помощью которых инсектоиды создавали своих биопомощников. Она бесценна, и заполучив ее и продав на закрытых аукционах в городе в пустоте, можно спокойно присматривать себе собственную планету». Он продолжал увлеченно ковыряться в пульте, надеясь получить доступ к информации, хранившейся в нем, забыв обо всем. Степень угрозы наивысшая. Попытка получения доступа к защищенным архивам. Команды высшего приоритета вновь взбудоражили поврежденный разум остатков корабля — Враг не устранен, пробужденный защитник мертв, а двое проникших внутрь стали по-настоящему опасны, под угрозой знания улья. Их защита имеет наивысший приоритет. Сохранность данных должна быть соблюдена любой ценой. Цепочки команд следуют одна за другой, сотни саркофагов-семечек, скрывавшихся в глубине корабля, озаряет свет и наполняет газ пробуждения. «Часть из них повреждена, во время падения разбились и воины погибли, так и не проснувшись, но сотни других начали пробуждаться от слишком долгого сна».